Восьмое. Начальнику военного управления по соглашению с начальником управления финансов разработать и представить мне в кратчайший срок соображение А. Об установлении прибавок к основному окладу в соответствии со сроком службы в рядах армии Б. Об улучшении пенсионного обеспечения чинов армии и флота Девятое. В связи с изменением по настоящему приказу порядка довольствия семейных офицерских чинов и вследствие непрерывно возрастающей дороговизны установить на сентябрьскую треть размер содержания офицерских и классных чинов в двойном размере основного оклада, главам семей, не состоящим при котле при частях и командах, выдавать установленный кормовой оклад. Сверх Сверхуказанного выдать на заготовление заблаговременно на зиму продуктов питания, топлива и прочего всем офицерским и классным чинам единовременное пособие в размере полного получаемого ими ежемесячного содержания, включая и кормовые деньги. Верю, что намеченные мною меры облегчат тяжелое положение офицеров, врачей и военных чиновников и дадут им новые силы для борьбы за Родину в спокойном сознании что семьи их не терпят крайней нужды. Генерал Врангель. 30 августа генерал Слащев представил мне рапорт, указывая, что намеченных комиссией мер недостаточно. Он предлагал, что все имущие слои населения должны сознательно отдать половину своего состояния, в чем бы оно ни заключалось, на финансовое и экономическое возрождение России – хотя бы из имущества находящегося в Савдепии, причем является возможность выдать строго юридические обязательства на передачу половины этих имуществ в собственность государства. Вместе с тем он предлагал одновременно с обращением к честным работникам воздвигнуть виселицу для спекулянтов и мешающих возрождению России торгашей и себелюбцев. Улучшение его здоровья оказалось лишь кажущимся отдых, по-видимому, не рассеял туман в его голове. По инициативе Кривошеина начальники управления выступали с публичными докладами. Доклады эти организовывались группой общественных деятелей. Первый доклад делал П. Б. Струве, ознакомивший с общим международным положением и достигнутыми результатами в области внешней политики правительства Юга России. После доклада присутствующими задавались письменные вопросы. Вслед за Струве такие же доклады делали сенатор Г. В. Глинка, В. С. Налбандов и М. В. Бернацкий. Доклады эти вызвали большой интерес. Зал каждый раз был переполнен. Особый интерес был проявлен к докладам Струве и Глинки. Из всех гражданских ведомств результаты работы Управлений иностранных сношений и земледелия – И землеустройства были наиболее очевидны. Поразительно, в короткий срок выборы в волосные земельные советы закончились. Уже имелось 68 волосных земельных советов. Почти везде были закончены обследования земельного фонда и составлены списки лиц, имеющих право на получение земли в собственность. Многими земельными советами были выработаны и нормы землевладения. По новому приказу о земле уже появились собственники. В Мелитопольском и Днепровском уездах приступили было к разверстке волосными земельными советами нескольких крупных частновладельческих имений. В имении Акманай Филибера Шатилова получили в собственность арендную землю 22 хозяина. На образование этих участков отпущено было около 510 десятин по постановлению Ефремовского волосного земельного совета. Намечалась дальнейшая передача земли в руки новых собственников в ряде властей. За последнее время произведено было несколько новых назначений на высшие должности в управлениях. Начальником санитарной части вместо доктора Лукашевича был назначен С.Н. Ильин, главного полномоченный Российского общества Красного Креста в Крыму. Назначение это оказалось весьма удачным. Труд Ильина в дни эвакуации оказался бесценным. Помощником начальника военного управления был назначен прибывший в Крым генерал Данилов, бывший генерал-квартирмейстер штаба верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича в начале Великой войны. Внешняя жизнь в тылу ничем уже не напоминала недавние тревожные дни. Несмотря на близость фронта, совершенно не чувствовались столь свойственные при фронтовым городам распущенность и разгул. Многочисленное офицерство в тылу подтянулось. Мирная жизнь текла обычным порядком. 23 августа состоялось устроенная в пользу детей-сирот гулянье на Приморском бульваре. Нарядная оживленная толпа, веселые лица, музыка все уносило в далекое прошлое. 1 октября 1923 года сремские карловцы